Я хочу вам сказать, от чего я не сплю. Я смогла разгадать, почему я грущу, от чего на глаза навернулась слеза, а у вас мне в ответ лишь смеются глаза. Вы, конечно, мудрей. Вам я вижу смешно не понять моих снов. Вам без снов хорошо. Я хотела сказать, от чего я не сплю. Вам меня не понять. Лучше я промолчу.